Глава шестая. Конец дня. Ребят, гляньте этот видос, снятый моей подружкой. Твою мать, этот чувак, блин, правда, взорвался? Собака Стиви Мифлин. 147 комментариев, 1298 репостов, 3788 лайков. 3 июня. Майнерсвиль, штат Пенсильвания. Время близилось к полуночи. Их старенький пикап стоял на мосту через западную протоку реки Шуэликил-Ривер. Отец подошел к машине, низко опустив голову, уронив подбородок на грудь. Шана медленно шла за ним, медленнее, чем он, так что отец, хоть и двигался не быстро, удалялся от нее. Река шептала и плескалась, на берегах во мраке безлунной ночи стрекотали цикады. Тяжелые шаги отца по мосту гулким эхом разнеслись в тишине. Они шли прочь от лунатиков. Шана остро чувствовала это, словно магнитное притяжение, которое стремилось утащить ее назад к сестре и остальным... к остальным. Господи! Теперь это уже были не только Несси и вторая женщина, которую, как сейчас стало известно, звали Рози. Хотя Блеймера больше не было в живых, а Шана старательно не позволяла себе задуматься о том, как он умер, путники не останавливались. Их число выросло, к ним присоединились еще четверо, два мужчины и две женщины. Шана ничего о них не знала, поскольку полицейские никого не подпускали близко, но, по крайней мере, один из четверых был совсем молодой, парень одних с ней лет, может быть, чуть постарше. Двое вышли из своих домов, один из ресторана, Последний пересек лужайку. Все влились в стадо и теперь шагали в ногу. «Стадо!» Вот на что это было похоже. Тупой скот, но только без пастуха, направляющего его. «Папа!» — окликнула Шана. «Остановись!» Остановившись, отец обернулся. «Не надо, Шана. Нам нужно вернуться домой». Девушка собрала остатки мужества «Я никуда не еду!» Отец постоял молча. «Не валяй дурака!» «Я не валяю дурака, Шана!» «Сейчас не время!» Отец решительно шагнул к ней. «Сейчас как раз время!» «Черт побери!» «Твоя сестра в хороших руках, а нам нужно заботиться о нашей ферме!» «Доилки сами собой не работают!» Мне удалось уломать наших соседей напротив Уилла и Эсси, проследить за тем, чтобы коровы сегодня были накормлены, но каждый день они приходить не станут. Я не могу платить им много. Нам нужно возвращаться домой. Отец замялся. С Несси все будет хорошо. Там полицейские. Вызвали врачей. Я останусь с ней. Шана, пожалуйста, уже очень поздно. Давай обойдемся без этого бреда. Я остаюсь. Отец схватил Шану за руку, но та вырвалась. «Кто-то должен ее защитить!» — гневно бросила она, подразумевая, «Это будешь не ты, это буду я. Как я уже сказал, Шана, там полицейские, а полиции можно доверять». Вырвавшийся у девушки смешок был наполнен горьким осуждением. «Блин, ты надо мной издеваешься, да? Мистер Блеймер погиб из-за того полицейского, бедняга, он просто...» Тут ей пришлось заморгать, чтобы прогнать непрошенные слезы и прикусить язык, сдерживая судорожные всхлипывания. Он, он, Он, блин, взорвался изнутри, словно переполненный желудок. Как будто это был фильм ужасов. Что, если так же в точности поступит и Снесси? А что, если сегодня этот тупой качок-полицейский решил бы схватить не моего учителя математики, а ее? Если бы он сделал это... Шана, Шана, пр прекрати. Если бы он сделал это... Сейчас в той машине лежала бы она, вся в крови, выпотрошенная. Одна деталь того кошмара возвращалась к Шане всякий раз, когда она закрывала глаза. Когда это произошло, в заднее окно полицейской машины влетел маленький окровавленный осколок кости. И застрял там. С него сорвалась капля крови. Он принадлежал Блеймеру, когда тот взорвался... Но только это была не Несси. Следующие слова вырвались у Шаны сквозь стиснутые зубы. Они были проникнуты яростью, пропитаны насквозь злостью, припасенной для отца. Внезапно девушка почувствовала, что, наверное, поступает неправильно, злясь на него. Она подсознательно это понимала, однако это не имело значения. Злость была, и Шана дала ей выход. «Ты всегда хочешь работать». — Работать и работать. С тех пор, как мама ушла, ты с головой окунулся в работу, а нас даже не замечаешь. Ты думаешь только о том, что и мы должны работать так же, как ты, Господи. Может быть, именно поэтому мама от тебя ушла, а? Тебе такая мысль не приходила в голову? Может быть, она не хотела будущего вместе с долбаным сыроваром и его дочерьми, деревенскими клушами... К этому моменту Шана уже перешла на крик. Ей приходилось кричать, потому что это помогало не расплакаться. «И я нужна тебе не потому, что ты меня любишь. Я нужна тебе, потому что я делаю дела, когда ты не можешь. Я собираю Несси обед с собой. Я слежу за тем, чтобы она принимала эти дурацкие лекарства от аллергии. Я...» Ее слова увяли и съежились. Отец молчал. Даже в темноте она видела, что его широко раскрытые глаза смотрят не на нее, куда-то вдаль, на ту сторону моста. Ты ведешь себя так, потому что хочешь меня оттолкнуть. Наконец сказал он. Я все понял. Ты хочешь сделать мне больно. Разозлить меня, чтобы я просто ушел. Я, папа, я не знаю. Все дело в том, что ты, возможно, права. Возможно, именно поэтому ушла твоя мать, не знаю. Мне она никогда ничего не говорила. В последние недели перед этим она казалась какой-то странной, но она ничего не говорила. Я полагал, что у нее просто плохое настроение, это пройдет, жизнь будет продолжаться дальше. Подняв руки, отец устало провел ладонями по щекам. Ее уход меня убил и вас обеих тоже убил. А сейчас Несси уходит, не то чтобы сознательно, но папа, она не мама. Я не могу допустить, чтобы и ты тоже ушла. Не бросай меня, Шана. Пожалуйста. В первую очередь я не могу бросить Несси. Папа, она совсем одна. — Знаю, — вздохнул отец И ты не можешь идти, потому что тебе нужно работать на ферме, Шана. Но я могу, я пойду с сестрой. Туда, куда она направляется, где бы это ни было. Ты ничем не сможешь ей помочь. Я буду рядом, когда она придет в себя. Я остановлю тех, кто, кто попытается запихнуть ее в полицейскую машину. Кто будет рядом с Несси? Мы ведь даже не понимаем, что происходит. И тут яркий свет фар. Мимо проехали две полицейских машины, седаны, внедорожник. Без сирен, без мигалок, похоже, они никуда не торопились. И, тем не менее, у шаны стиснула грудь. Я теряю время. Что, если опять произошло что-то плохое? Что, если это была Несси? Папа! Несси, особенная. Вы обе особенные. Еще один резкий смешок, начисто лишенный веселья. Не надо. Милая. — сказал отец, бери ее за руку. — Я говорю искренне. Для тебя я особенная, потому что я твоя дочь. Но почти все мои одноклассники в следующем году пойдут учиться в колледж. А я нет. Знаю и все-таки. Помнишь, что ты ответил, когда я это тебе сказала? Я сказал, что ничего страшного. Сказал, что уважаю твой выбор. И... Вот именно, ты сказал ничего страшного. Ну, типа, все в порядке. Ты не давил на меня ни чуточки. Не давил так, как давишь сейчас — Шана, а что, если б то же самое сказала тебе Несси? Что, если б она сказала, что не пойдет в колледж, а? Отец ничего не ответил, он просто стоял молча, с виноватым лицом, потому что оба знали ответ. Ты был бы в ярости. Ты, наверное, написал бы за нее заявление, поскольку когда-нибудь она захочет чего-нибудь добиться, а это означает, что ее нужно запихнуть в колледж. Ну, а я... У меня нет ничего, никаких планов, никаких настоящих способностей. У тебя очень хорошие фотографии. Как я уже сказала, никаких настоящих способностей. Ты хочешь, чтобы я работала на ферме? Помогала тебе до конца своей жизни или до тех пор, пока ты меня не сбагришь, выдав замуж? Шана, все совсем не так. Ты можешь стать тем, кем захочешь. Но я знаю, что колледж не для всех. Проклятие, я сам не учился в колледже, я лишь отучился два года в сельскохозяйственном училище. Но из этого вовсе не следует, что ты не особенная. Из этого не следует, что ты не можешь стать тем, кем захочешь. Через месяц мне стукнет 18. и я хочу быть рядом со своей сестрой. Ты не сможешь меня остановить. Я предпочла бы, чтобы ты мне помог. Это да было все равно, что смотреть на какой-то предмет высоко на полке, зная, что тот неминуемо упадет и не имея возможности этому помешать. Он полетит вниз и, скорее всего, разобьется в дребезги. Отец упал на колени. Схватил Шану за руки. Расплакался. Он плакал так, будто у него внутри что-то сломалось и выплескивалось наружу. Он плакал так, как плакала Несси в тот день на автобусной остановке в Грэнджере. Шане еще никогда не приходилось видеть, чтобы отец плакал. Вот так. Когда умирало какое-нибудь домашнее животное, корова, коза или котята, которых он нашел в сарае, у него стекленели глаза в преддверии слез, но Шана ни разу не видела, чтобы те проливались. Отец не плакал, когда ушла их мать. Но вот сейчас он содрогался в судорожных, захлебывающихся рыданиях. Шана почувствовала себя полной сволочью, потому что она стояла, а отец рыдал так, что ее собственные слезы высохли. Ей стало стыдно за него. Шана жалела отца и в то же время осуждала его, словно не хотела видеть его таким. Словно хотела, чтобы он был сильным и стойким, Это делало плохой ее, а не его. Она это понимала. — Папа, я должна идти. Ты не сможешь идти с ними до бесконечности. Возможно. Не знаю. Посмотрим. Я... Мне кое-что понадобится, если ты готов это привести. Поднявшись с земли, отец молча кивнул, вытер щеки тыльной стороной ладоней. «Скажи, что тебе нужно, и я это привезу», — Шана сказала. Отец ушел. Она в кромешной темноте последовала за идущими, слушая сверчков и ветер. Над головой с ревом пронесся вертолет, вспарывая винтом воздух. Наконец Шану снова залил свет фар. Отвернулся отец, привезший то, что она просила: смартфон, кое-что съестного, немного денег, несколько бутылок воды, смену белья. Все это в стареньком, потрепанном в синем школьном ранце, сверху к которому был прикреплен скатанный спальный мешок, также привезенный отцом. Шана обратилась к нему с последней просьбой подвести ее поближе к Несси. Отец согласился.